Глава сорок девятая. «Ты странная сегодня, Жанин», — медленно произносит Адам. Свежий воздух так повлиял. Задумываясь на секунду, а потом отвечаю. «Ты знаешь, наверное, да, именно он, родненький. Столько времени не была на воле, что организм сильно впечатлился». «Тебя здесь никто не держит. Ты не преступница и не затворница», — произносит Серебряный Багравея. «Да, только у меня контракт на работу, оформленный магически». А значит, я не могу его разорвать без последствий. Да и твоё проклятие, которое никто не говорит, как снять, развели со своей подругой секретность, а мы молодые страдаем в неведении, притворно вздыхаю. Понимаю, что несёт меня, и сильно. С драконом нельзя разговаривать в столь пренебрежительной манере, даже его истинной паре нельзя. Головою осознаю, но эмоции берут верх, заставляют произносить лишнее. Жанин рычит серебряный. Ты зарываешься. Сама знаю, что перегиб, произношу внезапно нормальным голосом, но не могу остановиться. Обида внутри как засела, так не выдернуть её клещами. Спасибо, не отрицаешь, что имеешь дело с Сицилией. Враньё совсем добило бы меня. Адам некоторое время молча смотрит, а потом прерывисто обнимает. Всё наладится, я тебе обещаю, произносит трагичным голосом. Я сделаю так, что у нас с тобой будет прекрасное будущее, договаривает И уходит из столовой. Провожаю его неодоумевающим взглядом, а потом возвращаю своё внимание тарелкам и еде. Хочет мужчина строить из себя героя. Его дело я для себя всё решила сегодня ночью. После неспешного завтрака отправляюсь в библиотеку. Мой итоговый экзамен никто не отменял, и если я хочу сотворить задуманное, стоит подготовиться. Всего неделя осталась, потом времени не будет. Удивительно, но меня никто не беспокоит. Или наоборот, неудивительно. Всем всё про всех ясно, к чему нам собираться в стайку и делать вид, что мы принимаем друг друга. Только разве что Джалин так и не догадалась, что происходит вокруг неё. Но это не мои проблемы. Пусть умнеет. С такой матерью навык жизненно необходимый. Интересно, кто её отец? К счастью, не тот, ради которого мы все собрались в замке. Однако всё равно любопытно. Он хуже или лучше её матери? Знает ли о существовании Джалин или пребывает в счастливом или не очень неведении. Впрочем, неважно. Мне хочется устроить чужую семейную жизнь за неимением своей, знаю, глупо, но в этом вся я. Следующий день проходит примерно так же, как и предыдущий, за исключением того, что все мы собираемся в столовой, завтракаем и чинно ведём беседы. Вам не надоело лицемерить? Не выдерживаю, спрашиваю с трудом подавляя зевок. Всё-таки в тревожном замке сложно находиться. Он догадывается о том, что происходит в его стенах. Не хватало бедному зданию хозяина с проблемами. Так ещё теперь и я навязалась со своими тараканами в голове. «Снова что-то не так, Жанин», — интересуется Адам, не скрывая своего раздражения. «Да всё не так. И ты прекрасно это знаешь. Но мы опять сидим, делаем вид, что страсть как рада терпеть друг друга», — отвечаю эмоционально, разводя руками. «Я тебя не рада видеть, да и остальных тоже», — внезапно подаёт голос Джолин. «Я бы оставалась в комнате, но мама отказывается приносить еду туда. Да и на улицу хочется, стены давят». «Понимаю тебя», — тяжело вздыхаю. «Очень понимаю». Дальше трапеза проходит в тишине. Я больше не делаю попыток расшевелить народ, а остальные не предпринимают ничего, чтобы опровергнуть высказанное мной и Джолин. Быстро доедаю и мчусь в библиотеку. Вчера только к вечеру я поняла, что нужно сделать для успешной сдачи итоговой аттестации, а времени всего 6 дней. Сроки проекта буквально горят. Через час меня посещает необычная гостья. Она ходит вдоль стеллажей, усиленно создавая видимость, что очень заинтересована в выставленной там литературе. На самом же деле она постоянно смотрит в мою сторону, рискуя заработать косоглазие. Джилин, тебе сама любопытно или мать прислала, наконец не выдерживая Она замирает на несколько секунд, а потом решает сбежать. Я на это лишь пожимаю плечами. Не хочет идти на контакт не надо, но и молчаливых шпионов я не потерплю. У меня уже есть один, но стены никому ничего не скажут, даже хозяину. Кстати, хозяин замка удивляет больше всех. Второй день не подходит, не расспрашивает, чем я занимаюсь, ничего не обещает и так далее. Фактически мы с ним встречаемся лишь во время трапез, которые я стараюсь не пропускать, чтобы меньше привлекать внимания. А то заметят моё отсутствие, искать пойдут, интересоваться, где я пропадаю, а я не готова к прямым вопросам, они мне не нужны. Как Адам скрывает свои договорённости с Сицилей, так и я не хочу посвящать их в свои занятия. Джалин не в счёт, она глуповато, да и всего лишь пешка. Я даже начала её жалеть, помочь захотелось, чисто по-человечески. При такой-то матери, в общем-то, не удивителен мой порыв. Хотя, если вспомнить опыт нашего с ней общения на отборе, то сразу возникает подозрение, что я не совсем здорова. Ведь какой нормальный человек будет пронизываться сочувствием к медведям, которые чуть не убило его? Вот и я не знаю. Однако именно такие душевные порывы я и испытываю. Наступает уже третий день, в котором повторяется сценарий предыдущих двух. Специально сегодня никого не выводила на разговор, чтобы убедиться, что мы не в заколдованную временную петлю попали, а всего лишь неукоснительно следуем режиму дня. В академии вроде происходит то же самое: чёткий распорядок, расписание, но занятия разные, да и разные люди вокруг. Должно быть, поэтому и возникает ощущение, что всё вокруг не настоящее, повторяющееся каждый день совсем не по нашей воле. Хотя кое-что ещё всё-таки сегодня меняется ко мне в библиотеку официально заглядывает гость, и я уверена, точно не для шпионажа.